Эх, начальник, власть в самом полном смысле слова вовсе не всегда принадлежит человеку, который занимает высший пост. И это происходит не только в России, так и везде. И все же в офисной работе, когда у тебя есть начальник, с которым нужно выстраивать отношения, ну, хотя бы для того, чтобы обеспечить безопасность собственного места. Вот Алексей Земин, когда-то делал замечательную русскую версию журнала GQ в качестве главного редактора. На тот момент такого уровня публицистики в стране просто не было. Но Земин не имел ни малейшего представления о взаимоотношениях с начальством. Поэтому на встречах с руководством компании, главная тогда была из австралийского кандинаст. по кличке Кенгуру, прости, Господи, этого в книжке нет, он каждые две минуты смотрел на часы и падал головой на руку, изображая смертельную Скуку. На все вопросы и предложения: "Алексей, а может быть, сделаем то-то или то-то?" <как> <как> Он тихо гудел басом что-то невнятное, и на этом заканчивалось его участие в командной работе с руководителем. Конечно, это раздражало руководство. No communication. В конечном итоге, несговорчивость приводит к тому, что начальству непонятно, кто же такой под ним работает. Никто не любит неуправляемых подчиненных. Перейдя в ВОГ, я думала, что знаю этот закон. Верила, что ВОГ – библия моды, журнал мечтады, которые с хрустом плечевых суставов хоть как-нибудь пытаются дотянуться обычные женщины. Если не получается дотянуться, то хотя бы просто на ночь глядя восхищаться и думать, что когда-нибудь у нее будет такая же красивая жизнь. И даже если она будет не у нее, а у ее дочери, то жизнь приобретет некую новую форму. Для меня Vogue не был просто журналом. Он был новой эстетикой существования. Мы работали по 18 часов в сутки, допрыгивали до невозможного. В Америке, где сидят все крупные агентства лучших фотографов и моделей, на наши телефонные звонки отвечали так. «Where are you from? Moscow? Москва, Massachusetts? ВОГ? Раша? А ЮШО? Типа, it's not a joke. И да, это дурно говорит об образовательном уровне Соединенных Штатов Америки. Но мне биться в эти ворота было иногда весело. А порой ужасно обидно. Но мы бились и делали невероятное. И рассказывали, что Москва не из Массачусетс. В 2001 году стукнуло 40 лет полету Гагарина. Для номера, посвященного космосу, мы придумали сильную съемку. Нашли пустыню в Америке, которая была копией лунной поверхности с ее воронками. Съемка была приличная получилась, но не выдающаяся. Модель средненькая и кадра, достойного обложки в полученных фотографиях, не оказалась. И я говорю тогда моему арт-директору, англичанину Брэндону Паркеру, Брэндон, это тоска. Надо что-то делать. А у нас... А у нас с Брэндоном был общий любимчик, знаменитый арт-директор Харпес Базар Александр Бродович. Англичане его называют Бродович. Пожизненный конкурент креативного директора Кандинаст легендарного Алекса Либермана. Мы вспомнили, что десятки лет тому назад у Бродовича была похожая проблема. Чуть ли не Авидон сделал не самую удачную съемку. И тогда Бродович создал из этой фотографии коллаж, как будто модель позирует в шляпе. А ведь он кричал «Как ты смеешь покушаться на мой кадр!» В итоге два титана сговорились, помирились. И этот номер оказался бестселлером. Попал во все архивы лучшего, что сделано в глянце. И тогда мы решили сделать нашей девушке с обложкой пластиновый космический шлем из фольги. И тогда вы видите девушку-космонавта. Обложка была провокационная, ни на что не похожая. Выходит номер, приезжает владелец издательского дома Джонатан Ньюхауса в Москву плотно закрывает дверь в моем кабинете, садится и говорит. Значит так, Алена, еще одна такая обложка, и я тебя уволю. А что, Джон, ты, не понравилось? Да никуда не гонно. Ты вообще цифр продаж-то видела? Упс! от цифр продаж мне никто не показывал. Типа главный редактор не обязан видеть всех цифр. Продаж. Очень низкие его расстроят, а от высоких охватит гордыня. Нюхаус спрашивает, как-то не показывали. Подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Оставляет мне все бумажки и уезжает. И я с трясущимся зайчим хвостиком и мокрым затылком думаю, вот лажа. Сажусь и вижу, действительно, в этом месяце цифры сильно ниже, чем в предыдущем, намного. Иду к тогдашнему генеральному директору, чуть ли не рыдая, и говорю, Миша, позорище-то какое вышло. Он говорит, где позорище? В апрельском номере? Ты да что там, не позорище, там подъем. Мы же этот номер напечатали намного меньшим тиражом. В апреле продажи всегда ниже. Вот мы и пустили тираж. А относительно предыдущего, это очень высокие цифры. Я лечу к компьютеру. Уважаемый Джонатан, изучила цифры. Оказывается, номер с платиновым шлемом бестселлер в рамках апрельского тиража. И сижу, жду как Аленушка, вратце Иванушку. Вот сейчас он прям через минуту пришлет мне извинения, а хапку цветов. Не присылает. Прошло полгода. При встрече я вернулась к этой теме. И Джон Тарасейна так ответил. а, -а да да Да-да-да-да-да-да-да. вы правы. <звы> вот и все. Наша вам с кисточкой от начальства. А ведь грозился уволить. И совсем другой случай с предыдущей жизни. В 1996 году шотландец Энтони Эндрюс пригласил меня работать в Британский совет и возглавить отдел искусства и пиара. Мы готовились к 850-летию Москвы, и Эндрю сказал, хочу, чтобы Великобритания и Россия отпраздновали эту важную дату так, чтобы, наконец, показать, что связи наших стран крепки, как никогда. Уж мы показали. Наша крепкая команда, практически сердца четырех, сделала за год 8 или 9 проектов федерального масштаба. Одержимые и влюбленные в свое дело мы взорвали культурную Москву со всех сторон. Обклеили весь московский метрополитен, режимное предприятие, напомню, четверостишиями русской и английской поэзии. А ночью русские и британские актеры читали стихи на станции Рижская. Привезли премьеру английского спектакля «Иванов» с Рейфом Файнзом в главной роли. А тут подоспел фильм «Английский пациент». И пришлось правдами и неправдами умолять прокатчиков немного задержать премьеру, чтобы она совпала со спектаклем. И Файнс появился бы в Москве в ореоле двойной славы. Праздник так праздник пополни. В тот же год мы завезли в Кремль выставку «Сокровища Тауэра» и открыли еще одну из Королевской академии искусств «Ожившие мосты». Третьяковской галереи. В общем, Москва дымилась, и список наших подвигов здесь не полный. И вот во время очередного перекура на лестничной площадке в библиотеке иностранной литературы, где у нас был офис, меня вызывает шеф Энтони. Алешка, я очень волнуюсь. Он меня так звал почему-то. Не знаю почему. Нравилось. Что случилось, Энтони? У нас все под контролем. Деньги ищем, выставки делаем. Я заметил что ты со своей командой слишком часто стала уходить в курилку. А это значит, что вы в стрессе. Чем я могу помочь? Ну, натурально мы в стрессе. ему, как на духу, едва хватает рук на перевозке выставок, бесценных объектов культуры, материальных и живых, а визы, а разрешения, а запреты. Россия 90-х не в лучшей форме. Но начальник мой, под которым таких Алешка был еще в 6 раз больше, Британская наука и техника, образование, университетские обмены и всякое разное прочее меня удивил. Вот ведь совсем другой начальник. Понял, что чем больше он заботится о своих, тем вернее будет успех предприятия. Вот такие разные начальнические истории. В одной редакторы GQ таки уволили. В другой играла по всем правилам, старалась изо всех сил, но из-за ошибки руководства могли легко убрать. В третьей истории Снимаю шляпу перед своим шотландским шефом, который вместо втыка и недовольств проявил простую человеческую заботу. Впрочем, самая интересная категория начальников. Те, кто вырос из твоих бывших подчиненных. Вот тут начинается цирк с конями.